Глава 14. Я против этого безумия. алкрат предсказуемо был против моего похода. Демонический мага-камень властелина бездны! произнес ухмыляющийся Лой, и даже глаза закатил, представляя такую ценность. Не говоря уже о самой туше этого существа, вот скажи мне, Алкрат. «Много на твоем веку властелинов бездны убивали?» «Ни одного!» — Альтейлиц умел держать удар. «Хотя за его туши отправлялись отлично подготовленные команды. Они не обученные студенты первого курса. Майкл не готов к такому!» «Никто никогда не будет к такому готов!» Пожав плечами философски заметил Лой. «Иначе фарм властелинов бездны уже давно бы поставили на поток!» «Да, это весьма тяжелое испытание. Но представь, что произойдет, если мой ученик с ним справится». «Ты хотел сказать твой ученик, Олкрат?» — поправил Альтаирец. «И тут до меня дошло, что эти двое никак не могут определиться, кому из них меня обучать. Если бы кто-нибудь спросил меня, ответ был бы однозначным. Олкрат. Системный подход заместителя директора магической академии ЛО мне нравился». Все четко, стройно, последовательно и понятно. Никаких Сейчас швырну тебя на глубину, ты должен выплыть», что так нравилось Лою. А ведь эльф наверняка считал себя непревзойденным учителем. «Не нужно придираться к словам», — посоветовал Лой. «Мне нужна бумажка, олкрат Красивая такая, с подписью. Можно даже печать туда магическую поставить, чтобы вообще все было идеально». Он даже не дотерился к эпическим предметам произнес Олхрад. «А ты его уже в пасть к демонам швыряешь?» «То есть та легкость, с которой Майкл во время турнира отправил щит ранга эпически в свою сумку, тебе ничего не сказала?» усмехнулся Лой. «Да, ему будет тяжело. Но в теории он уже готов к новому рангу». «Но одевать его, конечно же, мы не станем», уточнил Альтаирец. «Это было бы неспортивно, подтвердил Лой. Я и так выдал ему шестые и седьмые флаконы усилений. «Не вздумай пить их сразу!» Палкрат наконец-то вспомнил о том, что я тоже нахожусь на встрече. Мне оставалось только кивнуть. Если я выпью два зелья истребителя драконов за один присест, стану сильным и могучим, вот только превращусь в Сигизмунда по внешним параметрам. «Так что, у меня будет бумага?» — спросил Лой, излучая счастье. Эльф понимал, что получит все, что ему необходимо. «Что с командой? Ты же не отправишь его одного!» Все еще сопротивлялся Олкрат. «А кого с ним отправить?» — красноючиво развел руками Лой. «Николь не справится. Девочка интересная, но без эликсиров усиления. Ей нужно несколько релизов, прежде чем достичь текущего уровня Майкла. Вот, кстати, забирай ее в свои ученики и возись с ней сколько твоей душе угодно». «Ноль эликсиров, максимум силы. Сделай из нее настоящего бойца, и тогда я...» «Точно! Это же отличный повод сделать финтушами. Ни один баланс не сможет придраться к такому...» В руках Лоя появилась золотая бумага, на которой он начал что-то быстро писать. Закончив, эльф придирчиво оценил свое творение, после чего перевернул лист, написанным вниз, чтобы я случайно не увидел, и катнул бумагу Олкраду. Альтаирец с невозмутимым выражением лица прочитал текст, и тут золотой лист в его руках испарился. Эльф придумал задание. Непись задание приняла, а Николь, как я понял, будут ждать тяжелые времена. — Так вот, — продолжил Лой, — Николь не вариант. Герой великий клан мне не отдаст, они не согласятся так рискнуть. К тому же я слышал, что они начали сбор ресурсов на изготовление девятого эликсира небесного стрелка. Призыватели слабые, ты сам видел. Гладиатор, который был в команде Майкла, неповоротлив. Единственная, кто заслуживает интереса, та самая девка, которой проиграл Майкл. Но не Ромилон мне ее не отдаст. Этот мелкий косок дерьма уже успел папочке нажаловаться, что его в релизе обижают. Представляешь? Его отец уже связался со мной, чтобы прояснить ситуацию. Так что у Майкла просто нет никого, кого он может взять с собой в это увеселительное приключение». «Почему же?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. «Варианты всегда есть?» «Варианты?» — Лой уставился на меня, требуя продолжения, но я не собирался ему отвечать. «Обойдется?» «Однако что-то в моем виде подсказало умному гаду, о ком я говорю». Потому как он хмыкнул, стало понятно, что вариант Сафелии мой неофициальный учитель до текущего момента даже не рассматривал. ⁇ Они я свой путь ⁇ после долгой паузы произнес Лой. ⁇ Путь, дарованный ей игрой ⁇ ответил я. Не ты ли недавно говорил о том, что настоящие существа не должны соглашаться с тем, что предложила им игра? Они должны прокладывать свой путь сами. ⁇ Она... — начал было Лой, но умолк, вновь погрузившись в раздумье. «О ком речь?» — не стал делать вид, что его здесь нет, Олкрат. «Софелием!» — ответил Лой, продолжая размышлять о своем. «И тут произошло редчайшее событие. Олкрат проявил эмоции». «Да ладно!» — ошарашенно произнес Альтаирец. «Она-то тут каким боком?» «София, с которой Майкл проходил первое региональное подземелье, и Софелия — это одна и та же лица», — охотно пояснил Лой, сливая информацию такого уровня, о которой он даже знать не должен был. Причем сливал это стороннему существу. Но даже на этом гребаный эльф не остановился. Он продолжил. Затем Ноли отправила Софелию в региональное подземелье Драфтира, где она вновь встретилась с Майклом, И, дождавшись, когда гладиатор свалит после купели спокойствия, они вдвоем уничтожили подземелье. Награду игра предложила им обоим длинный путь становления ключевыми персонажами. Не люблю длинные пути. «Сафаля тебя узнала?» — уточнил Олкрот. «Скорее всего, нет», — равнодушно ответил Лой. «Мы пересеклись в филиале гильдии авантюристов, но на меня она потратила несколько секунд. Все остальное время пыталась привлечь внимание Майкла. Она считала, что ты странник, — Вставил я свои пять копеек. Шутка, видимо, получилась веселой. Лой засмеялся. Даже Олкрода уголок рта приподнялся. Правда, всего на несколько мгновений. Альтаирец вернул себе привычную невозмутимость. — Что же? Эта информация многое объясняет, — заметил Олкрад. Понагая, — согласился Лой, после чего продолжил. — Идея с мне не нравится. Для нее этот поход будет слишком опасным. Однако то, что сейчас с ней происходит, не нравится мне еще больше. Баланс вообще берега потерял, подсовывая ей противников, с которыми ни одна эльфийка в одиночку не справится. Лой вновь задумался, после чего вытащил золотой лист и начал на нем что-то уверенно писать. В очередной раз, придирчиво оценив свое творение, Лой швырнул бумагу по столу. Только на этот раз в мою сторону. Доступно задание «Помощь падшей». Встретьтесь с Сафеллией и помогите ей отбиться от волны убийц. В качестве награды Софелия сможет сопровождать вас на задание по убийству властелина бездны. «Мне нужна бумага, Олкрат!» Утратив всю свою веселость, вновь обратился к Альтаир Лой. «Майкл отправится к демонам. Таково мое решение». «Ты хотел сказать его!» — поправил Олкрат. «Непись». «Заткнись и делай, что тебе говорят», — прорычал Лой, после чего достал уже знакомый мне шар розовой телепортации и катнул в мою сторону. «Отдашь это Сафелии? Переход настроен на твое поместье. Пусть воспользуется, если все будет плохо. Сафелия сейчас неподалеку от города Бурис, в секторе великого клана Вериланд. Отправляйся туда». Волград подписал мой отпуск на три месяца, и я покинул кабинет заместителя директора магической академии Ло, поставив Лоя и Олкруда обсуждать какие-то важные дела. Итак, Лой, кем бы он ни был, прекрасно знает, кто я такой. Не просто Майкл из релиза «Земля», а пока еще безымянный падший. Эльф не только знает о том, кто такая Софелия, но еще и прекрасно осведомлен о ее задании и текущем местоположении. Единственный разумный вывод, который можно сделать, он и есть тот самый легендарный Морнат, ставший первым падшим, но затем куда-то исчезнувший. Раз так, нужно прокачивать ситуацию по максимуму. Готовить меня, видите ли, не спортивно. Да пошел ты, гад ушастый, туда, откуда родился. «Разве тебе не объяснили, что ты должен делать?» — грозно спросил Лой, когда я вернулся в кабинет Олкнеда. Я был прав. Они что-то обсуждали, причем весьма важное. Даже карту для этого разложили, которую Олкрат быстрым движением убрал. «Объяснили?» — подтвердил я. «Только плохо подготовили к походу. Мне нужна карта земель демонов, чтобы не тыкаться, как слепой котенок. А также хочу предложить магической академии свою добычу. Вот только не надо делать такие лица. У меня в сумке валяется восемь крупных виверн, три хозяина бездны оранга а также куча демонических камней и ингредиентов. Ты отправляешь меня в пасть к демонам, так что либо я наберу добычи столько, что ее будет не унести, либо сдохну, и все, что я накопил, пропадет». «И что же ты хочешь взамен?» — спросил Олкрат. «Две глефа эпического ранга», — уверенно заявил я. «Одна официально, вторая неофициально». «Далее. Книги с заклинаниями, причем по всем четырем стихиям». Это должны быть заклинания как начального, так и продвинутого уровня. Такие, какие я смогу использовать под зельями увеличения резерва. «Зачем тебе вторая Глефа и начальные заклинания?» — уточнил Лой. «Сафелия — боевой маг-универсал», — пояснил я. Полноценного обучения у нее не было, так что с заклинаниями у нее могут быть проблемы. Глефа уйдет ей же. Бегать со страной, конечно, хорошо, но игра делает ее ключевым персонажем как боевого мага, а не диверсанта. «Что же? Пойдем на склад!» — Олкрод поднялся из-за стола. «Покажешь, что там ты успел насобирать!» Для меня это был момент истины. Хозяева бездны и куча ценных ингредиентов, большую часть из которых я просто физически не мог продать без каких-либо подозрений, находились в сумке падшего. Для того, чтобы получить к ней доступ, мне придется перейти в свою основную и ипостась, явив Олкрату и лои свой истинный облик. Вот только после всего того, что было сегодня сказано, меня такая мелочь уже не трогала. Надоело бегать на самом деле. Помещение, куда мы пришли, оказалось каким-то холодильником. Еще ни разу мне не доводилось находиться на местном складе для туш монстров. Их разрубленные тела лежали по полкам, свисали на крюках с потолка. В отдельных камерах в прозрачных банках с наложенным зачарованием стазиса лежали органы, лимфа, кровь еще какие-то жидкости. Хотя, если смотреть по факту, то я вообще в магической академии Ло не нахожусь. Бегаю, как какой-то заведенный, действуя по указке Лоя. Подумав, я решил не мелочиться и оставил себе только ингредиенты для самых популярных эликсиров. Все остальное выкидывал без горечи и сожаления. Кроме, конечно же, тел эльфов. С их браслетами я еще не поработал, а там наверняка что-то интересное будет. Мой переход в падшего не вызвал никакой реакции. У меня вообще сложилось ощущение, что про меня знал не только Лой, но и Олкрат. Эльф лишь скользнул взглядом по моей изменившейся экипировке и недовольно поморщился. Судя по его реакции, я уже давно должен таскать на себе эпический, а не редкий ранг. Наконец, избавившись от основных предметов, я даже выдохнул с облегчением. Сумки стали килограммов на пятьдесят легче. На своем уровне они уже основательно скрывали вес предметов, но, как оказалось, я просто привык постоянно таскать на себе тяжести. И сейчас, нарисовав перед собой гигантскую кучу ценных ресурсов, испытывал небывалую легкость. «Что скажешь?» — спросил Олкрат у Лоя, кивнув тому на ресурсы. «Но...» «Ну...» — протянул Лой. «Так, парочка ценных предметов и все». «На троечку из пяти, как по мне. У тебя есть глефы?» «Откуда? Эпические предметы пока еще под строжайшим контролем!» «Опять мне приходится все за вас делать!» — вздохнул Лой. «Майкл, давай свое оружие! Вторую глефу тоже давай сюда! Сейчас все будет!» Созданное под меня оружие являлось ценным и, что важно, максимально адаптированным предметом для человека моей комплекции и хвата. Среди всех глеф редкого ранга для меня это было самое идеальное оружие. Хорошо, что Лой это понимал. Он не стал вытаскивать из загашников золотистые глефы. Он поступил куда разумней. Эльф вытащил из загашников несколько десятков больших мага-камней ранга эпический, после чего он начал методично тратить их один за другим, не обращая внимания на расходы. Моя родная глефа стала эпической с четвертой попытки. Глеф падшего, что отныне будет предназначена саффелии с пятой. «Приложи пластину наемника к своему браслету», — потребовал Лой. «Не хватало, чтобы тебя поймали на несоответствии». «Разве не надо посетить гильдию ауантеристов?» — удивился я. «А что они, по-твоему, делают? Та же самое, только с Центром управления?» Судя по тону, мой вопрос не понравился Лою. Глеф оранга эпически щекотала ладони пробивая электричеством даже через перчатку. Но выпитые пятые флаконы усилений все же сделали свое дело. Моя рука не отвалилась, и мясо с нее не слезло. Щекотка — это даже хорошо. Это напоминание, что мне нужно развиваться. Как только исчезнет покалывание, это послужит знаком, что можно пить шестые эликсиры. Сделав, как приказал Лой, я хмыкнул. Пластина наемника обновилась и отныне показывала, что у меня есть полное право на свою экипировку. Это что получается? Я могу проворачивать такое в любом месте? Наберу ценных предметов и вместо того, чтобы сдавать их игрокам, привяжу к себе? Отличная новость! Может, потребовать у Лоя в качестве награды пару уроков по тому, как пользоваться браслетом игрока? Нет, это лишнее. Мне и так некомфортно что олкрад слишком много обо мне знает учебники с заклинаниями настала очередь олкрада даровать мне ценные предметы вот только вместо четырех предметов на полу образовалась внушительная стопка книг у меня даже дыхание участилось когда я осознал что книги источают свечение характерное магическим предметам зеленый синий золотой Последнего, правда, было мало, всего одна книга, но она была. Талмуд ранга эпический. Я даже не знал, что такое существует. «Осторожнее с книгами», — потребовал Улкрат. «Тебе их еще возвращать. Ты же не думаешь, что я отдаю тебе свою коллекцию навсегда? Только попробуй не вернуться, Майкл. Разочаруюсь в твоей расе раз и навсегда. Подпиши». Альтаирец передал мне документ. На котором была написана всего одна фраза. Локальное существо Олкрат из релиза Альдеир отныне является официальным учителем локального существа Майкл из релиза Земля. Лой тяжело вздохнул, но промолчал. Я подписал документ, после чего Альтаирец аккуратно его свернул и пояснил. Запись в игре появится в течение суток. Твой браслет наемника обновится автоматически. Теперь все. «Куда там?» — усмехнулся Лой. «Все. Еще далеко не все. Медит игра, не хочу этого делать, но выбора у меня нет. Алкрат сам выдумал легенду, где ты это мог достать. Пока это твой ученик, так что и отвечать тебе». Лой протянул мне красивый фигурный флакон с искрящейся ядовито-желтой жидкостью. Первое зелье из набора «Шепчущая смерть». Я поднял удивленный взгляд на Лоя, и тот пояснил. «У тебя слишком маленькая скорость реакции», — сказал он. «Выпьешь его, когда доберетесь до земель демонов». «Сразу учти, это ударит по тебе очень сильно. Шепщая смерть плохо сочетается с истребителем драконов. Здесь упор на скорость и ловкость, там на силу и выносливость. Но нужно рискнуть. Если выживешь, а ты не можешь не выжить, иначе я тебя сам убью. Обретешь могущество, о котором даже мечтать не мог». «Третье зелье усиление его убьет», — спокойно заметил Олкрафт. «Тела локальных существ слабо подготовлены к таким вызовам». «Вот заодно и проверим, из какого теста он сделан», — заявил Лой. «Учти, Майкл, пить это зелье ты не обязан. Это действительно опасно. На моей практике три разных набора смогли осилить около полусотни существ. Причем за последние тридцать релизов ни одного». Но «Раз ты пошел по пути эликсиров, назад пути у тебя нет. Самостоятельно ты не сумеешь добраться до приемлемых способностей». Я перевел взгляд на Олкрада. Насколько я успел понять, Альтаирис был ярым противником всевозможных алхимических усилений. У него самого, к слову, ничего подобного не наблюдалось. «Сам ты так уже не сумеешь развиться», — вынужден был подтвердить слова Лоя Олкрод. «Боевой маг должен быть не только одаренным магически, но и быстрым. По-хорошему тебе не следовало принимать набор Истребителя Драконов. Но что имеем, с тем и будем работать. Назад уже не откатить». «Значит, если я это выпью, мне станет плохо?» — спросил я. «С вероятностью 80% ты умрешь», — согласился Олкрат. «Но есть 20% на то» что ты все же выживешь. И тогда все остальные изделия из этого набора станут для тебя безопасными, а твой уровень могущества сделает качественный скачок. Больше мне добавить нечего». «Карту не забудем удать, напомнил Лой. «Раз ты теперь официальный учитель, такие вещи позволительны». Холкрат кивнул, и, очутившись рядом со мной, коснулся своей рукой «моей». Получено обновление карт статичных локаций. Вот, теперь я точно понимал, что Альтаирис тоже имеет браслет игрока. «Тебе еще есть что добавить?» — Лой выжидающе посмотрел на меня. «Нет. В таком случае, почему ты еще здесь, а не в Бурисе?» Лой настолько хотелось что-то обсудить с Олкрадом, что он буквально вышвыривал меня из магической академии. Но, если разобраться, здесь делать мне было уже нечего. Можно, конечно, забежать на рынок, чтобы припасов набрать, но какой в них смысл, если всегда можно купить свежие продукты на игровом аукционе? Поэтому я заказал магическую повозку, и спустя несколько минут был у ближайшего храма с порталом. Здесь пригодилась бумажка, выданная округом. Пользоваться благами игроков, например, как порталом, могут либо сами игроки, либо локальные существа, получившие на то официальное разрешение. Во всех других случаях неписи обязаны путешествовать между городами и караванами, дабы создавать в игре видимость движения. Вдруг какому-то монстру захочется полакомиться таким караваном? Тогда и у игроков появится работа по поиску выживших и уничтожению такого монстра. Все должны быть задействованы в этом грёбаном мире. Едва пространство перестало плясать, на меня уставился недовольный эльф, управляющий порталами с этой стороны. Одиночка, да еще не игрок, ему не нравился. Я поправил амулет, показывающий мою принадлежность к великому клану Алирант, и, сделав каменное лицо, вышел из храма. Объяснять эльфу, что мне понадобилось в этом месте, я не собирался. Бурис оказался небольшим городком на отшибе земель великого клана Вероланд. Чем-то он напоминал Ордал, но было значительно меньше. Даже полноценного дворца здесь не имелось. Его роль выполняло трехэтажное здание в центре городка. По сути, это был даже не город, сильно разросшаяся деревня. Лой успел обмолвиться, что Сафелия находится не в самом Бурисе, а где-то в его окрестностях. Так что смысла искать девушку в этой большой деревушке не было никакого. Вот только причин, почему она вне города, могло быть много. Сафелия могла там жить, а могла выполнять какое-то задание в погоне за званием ключевого персонажа. С большей долей вероятности эльфийка находится здесь в образе Эльмиоры и зарегистрировалась в гильдии авантюристов. Вот отсюда поиски я и начну. Заодно и сам зарегистрируюсь. «Чем могу помочь?» — спросила регистраторша. В Бурисе их было трое — два голема и одна лисичка. Вот только здешняя кицунимими даже в подметке о Майе не годилась. Моя лисичка была на порядок красивее. Мне нужна регистрация и кое-какая информация. Я протянул свой жетон наемника, и когда окружающие увидели ее насыщенно-оранжевый цвет, разговоры в таверне как-то сразу прекратились. Видимо, здесь никто не видел наемника оранга какая информация требуется заикаясь спросила регистраторша я прибыл сюда в поисках игрока по имени эльмиора ответил я она брала задание в гилье авантюристов. а какое у тебя дело к игроку по имени эльмиора непись послышался грубый какой то неприятный голос за дальним столиком там куда не доставали лучи солнца сидели четверо игроки определенно Вот только одеты эти игроки были так, что у меня начались вьетнамские флешбеки. Точно такая же одежда была у Кривиен. Черная кожа с многочисленными карманами, перевязями с метательными ножами и закругленные мечи за спиной. Браслет начал считывать свойства, но случился какой-то сбой. Кроме имен, я не получил ничего. Ни количество жизни, ни энергетического щита, ни брони. Все это оказалось закрыто. Что было весьма познавательно, с таким сталкиваться мне еще не приходилось. Также был непонятен ранг этих игроков, о нем вообще не было ни слова. Убийцы скрывали свою истинную сущность? Как? Это уже второй вопрос, ответ на который мне сейчас не важен. У меня задание великого клана Алиранд, соврал я. Хотя почему соврал? Технически Лой находится на территории Алеранда, значит, имеет к ним какое-то отношение пусть даже отдаленная. «Вам известно, где можно найти игрока по имени Эльмиора?» «Нет», — грубо ответил один из убийц и отвернулся, показывая, что дальнейший разговор ему не интересен. Остальные сделали вид, что тоже от меня отвернулись, продолжая свой важный разговор. Однако я видел, как один из эльфов использовал какой-то предмет, и на мне появилась магическая метка, причем настолько маленькая и незаметная, что, будь я чуть менее толковым магом, запросто ее мог бы и не заметить. Прямо сейчас нападать на убийц неправильно. Никому не понравится, если внутри здания гильдии авантюристов начнется бой. Я повернулся обратно к регистраторше, уже в принципе решив, как поступить. «Да, господин Майкл», — пропищала регистраторша. «Игрок Эльмиора у нас зарегистрировано, но на активных заданий на ней нет». «Хорошо», — кивнул я придется подождать спасибо я вышел из здания и глубоко вздохнул сафелии в городе нет и судя по наличию здесь этой четверки ее ждут причем давно слишком недовольны убийцы я прокрутил в голове момент приезда в бурис нет я не видел у портала любителей черной кожи и острых ядовитых ножей но не сомневаюсь что они сидели и там сафелии обложили по полной, заперев в пригороде. Причем наверняка в рамках задания она должна оставаться на месте, а не бежать, сломя голову к соседнему городу. Кажется, теперь я понимаю, почему Лой сказал, что у Сафельи дела обстоят не лучшим образом. Пока я размышлял, ноги донесли меня до ворот. Стража мазнула по мне взглядом, но тут же отвела глаза, узрев ярко-оранжевый жетон. Наемники такого ранга в этой глуши действительно редкость. Видимо, такая же начальная зона, как и веселушки. Я вышел из города и трясцой побежал вперед, рассматривая окрестности. Примерно в километре от городка сбоку от дороги находился густой хвойный лес, и у меня не было ни малейшего сомнения, где могла спрятаться Сафелия. Однако метка, что находилась на моих штанах, не давала мне покоя. Я мог с легкостью от нее избавиться. Достаточно было выпить всю магическую силу. Мог превратиться в падшего, и тогда убийцы меня бы потеряли. Но вместо этого я вбежал в лес, какое-то время двигался прямо, пока не нашел небольшую поляну. Привычным ударом сделал углубление в самом центре поляны, после чего снял штаны и разместил их в углублении. Сам же активировал образ падшего, разве что обновленную глефу привязал еще и к этому облику. Мой первый предмет ранга «Эпический» теперь был в обоих моих ипостасях. Забравшись на ближайшее дерево, я окружил себя магическим куполом безмолвия. Не самый лучший способ спрятаться, но ничего лучшего придумать сейчас я не мог. Нужно срочно читать книги Олкрада. Все, что мне оставалось, запастись терпением. И я не сомневался, убийцы не заставят себя ждать. Ведь им тоже интересно, для чего великому клану Алерант понадобилось падшее.